Новое откровение Бога. Страдание и крестная смерть Иисуса Христа стали новым откровением о Боге, о его взаимоотношениях с людьми. Христианство открыло человеку Бога, который не взирает безучастно на его страдания, на который сам входит в гущу человеческих страданий, принимая их на себя и умирая за людей. Это не тот бог, которого проповедуют философы деисты, создавший мир, установившие в нем естественные законы, но затем удалившиеся и предоставивший миру развиваться в соответствии с этими законами. Ветхозаветный Бог активно вмешивается в человеческую жизнь, совершая чудеса и знамения, но при этом остается далеким и недоступным, недостижимым, непостижимым и невидимым, вызывающим страх, трепет и ужас. Новозаветное откровение очень существенно дополняет этот образ Бога, раскрывает его по-новому. В Иисусе Христе невидимый Бог сделался видимым. Он был явлен людям, чтобы через человеческий лик Иисуса они увидели невидимый лик Отца. Поэтому Иисус и говорит Филиппу на Тайной вечере: "Видевший меня, видел Отца". Через Иисуса Христа люди узнали Бога как Отца милосердного и любящего, но в то же время ожидающего от человека беспрекословного послушания своей воли по образу того, которое проявил Сын Божий, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Крестная смерть Сына Божьего приоткрывает завесу тайны над взаимоотношениями между Отцом и Сыном. Когда Сын Божий страдал на кресте, страдал ли Отец вместе с Сыном? Имел ли крест Христа отношение только к судьбам людей, которым он принес искупление, или он имел отношение к внутренней жизни самого Бога? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, вспомним об одном библейском сюжете, который в христианской традиции рассматривается как прообраз смерти Христа на кресте, а жертва Авраама. Этот сюжет, имеющий особую значимость для понимания смысла истории страстей, развертывается медленно на протяжении нескольких глав книги Бытия. В них повествуется о том, как Бог обещает 100-летнему Аврааму и его бесплодной жене Саре даровать сына. Как престарелые супруги много лет дожидаются исполнения обетования, как рождается долгожданный сын и как затем, когда отрок подрастает, Бог искушает Авраама и говорит: Возьми сына твоего единственного твоего, которого ты любишь Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Получив это повеление, Авраам отправляется в путь вместе с сыном и слугами. На третий день он видит издалека указанное Богом место и говорит слугам: "Останьтесь вы здесь со слоном, а я и сын пойдем туда и поклонимся". «Не услуг». Ни у сына эти слова не вызывают вопросов, так как восхождение на гору для поклонения Богу было обычной практикой. Только когда Исаак видит, что Авраам не взял с собой жертвенное животное, он спрашивает отца: "Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?" Авраам отвечает: "Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Наконец отец с сыном приходит на указанное Богом место, Авраам связывает Исаака, кладет его на жертвенник и заносит над ним нож, чтобы заколоть его. В этот момент он слышит голос ангела: "Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего единственного твоего для меня". В этом сюжете и Авраам, и Исаак предстают как исполнители воли Божьей. Но если Авраам эту волю знает, то Исаак всецело подчиняется воле отца, несмотря на то, что поступок отца находится в вопиющем противоречии со здравым смыслом, нормами общечеловеческой нравственности и традиционным семейным укладом. Мы не слышим никакого протеста из уст Исаака, только один недоуменный вопрос. На жертвенник он ложится безмолвно, принимая происходящее как волю Божию, которая для него совпадает с отцовской. Библия ничего не говорит о чувствах и переживаниях, которые мог испытывать Авраам в тот момент, когда должен был своими руками пролить кровь единственного и горячо любимого сына. Над всем рассказом доминирует образ Бога и тема его воли, которая требует от человека не только беспрекословного послушания, но и готовности принести в жертву самое дорогое, что у него есть. Каким образом описанный библейский сюжет проецируется на историю страдания и смерти Иисуса Христа? В истории страстей перед нами предстает сын Божий, который с самого начала знает, что пришел, чтобы стать жертвой для искупления многих. Он знает, что должен исполнить волю пославшего его отца. Душа его смущается при мысли о предстоящем страдании и скорбит смертельно. По человечески он боится смерти и молится до кровавого пота, прося отца, если возможно, пронести мимо него эту чашу. Но он знает, что просит невозможного, и потому безропотно покоряется волей Божией, примиряется с о смерти и предаёт себя в руки грешников. На суде он не делает ничего, чтобы спасти свою жизнь и не оспаривает вынесенный ему смертный приговор, претерпевает истязания и издевательства, а затем в страшных физических и душевных муках передает дух в руки отца. Евангелисты ярко живописуют того, чьим прообразом был библейский Исаак, а мы почти ничего не слышим о том, кого прообразовал Авраам о Боге отце. Голос отца, укрепляющий сына в предстоящем ему страдании, раздается лишь однажды. Но затем, в самые трудные и критические для его сына минуты, Бог-отец безмолствует. Мы не слышим его ответа ни в тот момент, когда сын просит пронести мимо него чашу, ни когда умирая на кресте, высылает к нему отчаянный вопль: "Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?" Бог-отец все время остается за кадром, и мы ничего не знаем о его переживаниях и чувствах, о том, что вся эта история значила для него. Страдал ли он вместе со своим сыном? Разрывалось ли его сердце на части, когда он видел, как его сына пригвождают к ко кресту, когда он слышал предсмертный крик своего сына? Ответить на эти вопросы невозможно. И тем не менее мы вправе поставить вопрос о том, как образ Бога Отца раскрывается через историю страстей Христовых. Этот вопрос имеет ключевое значение для понимания того Бога, которого не видел никто никогда, но которого явил людям единородный Сын, сущий в недре Отчим. Явил не только своей проповедью и чудесами, но и своим страданием и смертью на кресте. Люди часто спрашивают: "Каков Бог?" каковы его свойства. Похож ли он на нас? И Иисус учил своих апостолов воспринимать Бога как отца, обращаться к нему в молитве как к отцу, доверять ему как отцу. Но в каком смысле Бог является отцом для людей и в каком для своего сына? Насколько он похож на земных отцов? Не является ли имя отец применительно к Богу лишь метафорой, позволяющей описать его неописуемого и непостижимого средствами человеческого языка? Ключевым утверждением Библии в отношении человека является то, что человек создан по образу и подобию Бога. Это означает не только то, что в человеке усматриваются черты его Создателя, но и что сам Создатель в чем то похож на человека. Бог Ветхого Завета вполне антропоморфен. Он спит и пробуждается, ходит в саду во время прохлады дня, обоняет приятное благоухание и отвращается от курения беззаконных раскаивается в своих действиях и скорбит, воспламеняется гневом и успокаивается, любит и ненавидит. У библейского Бога есть уши, очи, уста, руки, ноги. Все эти образы призваны свидетельствовать о том, что Бог способен слышать, видеть, действовать и что особенно важно, чувствовать. Бог безстрастен, но не безэмоционален. К этому выводу привело нас изучение притчи Иисуса. В одной из них Бог предстаёт в образе отца, который бежит навстречу блудному сыну, бросается ему на шею, обнимает и целует его. Если такова любовь Бога к каждому сыну своему и дочери, то какова его любовь к единородному сыну, тому, который рожден из самого недра его? И можем ли мы предположить, что Бог безучастно смотрел на страдания своего сына? Такое представление находилось бы в полном противоречии с образом Бога, каким он раскрывается на страницах Библии. Мы возвращаемся к формуле, имеющей ключевое значение для понимания всей истории Бога воплощения. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Любить значит, уметь жертвовать. Бог пожертвовал для мира самым дорогим, что у него было, собственным сыном. Но любить это также значит страдать и сострадать. Можно ли говорить о том, что Бог сострадал своему сыну и что он сострадает всякому страждущему? Бог, не умеющий страдать это догмат и лишь одна из рабочих гипотез относительно Бога, основанная не столько на библейском откровении, сколько на постулатах греческой философии. Эти вопросы были поставлены целым рядом богословов XX века, когда человечество после нескольких веков относительного спокойствия столкнулось с невиданным и неистовым разгулом зла, когда мера страданий миллионов людей превысила все ранее известные пределы. В богословии и протестантском, и католическом возникло целое направление, получившее название богословие после авенцима. Была заново осмыслена и традиционная для патристики идея безстрастия бога. Некоторые богословы ее отвергли, другие встали на её защиту, третьи пытались найти средний путь между двумя крайностями. Один из главных оппонентов учения о бесстрастии Бога, немецкий протестантский теолог Юрген Мольтман ставит следующий вопрос: Бог это трансцендентный Господь Небес и недостижимый режиссер театра этого жестокого и горького мира, или же Бог принимает в сторону жертвы и сам является во Христе центральным действующим лицом в трагедии этого мира? Ответ на этот вопрос Мольтман ищет в страдании Христа на кресте. В книге Распятый Бог, теолог говорит о том, что смерть Иисуса на кресте несет людям новое откровение о Боге. Смерть Иисуса на кресте центральный пункт всего христианского богословия. Все христианские суждения о Боге, о творении, о грехе и смерти сфокусированы на распятом Христе. Воплощение Слова завершается на кресте воплощение нацелено на его страдания. Не может быть богословия воплощение, которое не становится богословием креста. Бог не стал человеком в соответствии с нашими представлениями о том, что значит быть человеком. Он стал таким человеком, каким мы не хотим быть, отверженным, проклятым, распятым. Когда распятый Иисус называется образом Бога невидимого, Это означает, что он Бог и что Бог именно таков. Бог не более велик, чем он в Своем унижении. Бог не более силен, чем он в своей беспомощности. Бог не более божественен, чем он в Своем человечестве. Сердцевина всего, что христианское богословие говорит о Боге, сокрыта в событии Христа. Сравнивая смерть Христа на кресте с благородной смертью Сократа, со спокойствием христианских мучеников перед казнью, Мольтман подчеркивает, что Иисус умер иной смертью. Его смерти предшествовали тяжкие душевные страдания, она сопровождалась физическими мучениями, тяжкой агонией. Умирая на кресте, Иисус испустил вопль богооставленности. Его смерть была очевидным образом сопряжена с различными проявлениями ужаса. Почему это было так? Потому что в момент умирания на кресте, считает Мольтман, сын был оставлен отцом. Евангелие от Марка передает крик умирающего Иисуса словами псалма: "Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?" Этот крик в котором теолог видит трактовку раннехристианской общины, ведь Псалом 22 был структурирующим для истории страстей и свидетельствует о том, что произошло разделение между Отцом и Сыном, между Богом и Богом. Воссоединение же произошло через воскресение Иисуса Христа, воссоединившее Бога с Богом. В данном утверждении, так же как в мнении о том, что Бог по своей природе способен к страданию, Мольтман радикально расходится со святоотеческим учением. Неслучайно в критике его позиции увидели в ней отзвуки древних ересей: патрипосеанства и теопасхизма. Сам Мольтман отвергал обвинения в патрипосеанстве. Умирание сына в оставленности отцом отличается от страдания отца при смерти сына, настаивает теолог Сын претерпевает умирание, а отец претерпевает смерть сына. Оставленность сына отцом соответствует оставленности отца сыном, и если Бог является отцом Христа, то он претерпевает в смерти сына и смерть своего Отцовства. Тринитарное понимание крестной смерти Христа подразумевает и определение места Духа в этом событии. Что выходит из этого события между отцом и сыном, так это дух, который оправдывает безбожных, наполняет любовью оставленных и сам будет воскрешать мёртвых, потому что их мертвость не может отлучить их от креста. В отдельной статье, посвящённой Мольтману, мы показали несоответствие целого ряда его идей святотеческому учению о Боге и окрестной жертве Христа. Доктрина страдающего Бога в том виде, в каком она была сформулирована Мольтманом и другими богословами XX века, вызывает справедливую критику со стороны православных авторов. Тем не менее, и эти авторы утверждают, что Бог может страдать, уточняя, что Бог, бесстрастный по своей нетварной природе, после вочеловечения сына является субъектом страданий. На православной почве сходные идеи за несколько десятилетий до Мольтмана разбивали Николай Бердяев и противоречил Сергей Булгаков. В книге Смысл истории Бердяев касается вопроса о том, как соотносится страдание Христа с представлением о бесстрастии и неподвижности Бога. Философ сознаёт, что его мнение противоречит церковному учению. По официальному догматическому учению церкви, по преобладающей церковной философии, может казаться, что для христианского сознания совершенно неприемлемо всякое допущение возможности движения, возможности исторического процесса в недрах божественной жизни. Очень распространено в христианской мысли то учение, в силу которого принцип движения и трагической судьбы на природу божества не распространяется. Но я глубочайшим образом убежден, что христианское учение о неподвижном покое Бога, о бездвижности абсолютного и распространимости принципа истории лишь на сотворенный мир, мир относительный, отличный по существу от мира абсолютного, что все это учение есть учение экзотерическое, внешнее, которое не говорит о самом внутреннем, о самой сокровенной эзотерической истине в учении о божестве». Можно даже сказать, что такое учение о неподвижности самой божественной жизни и такая боязнь признать ее подвижность, признать существование внутренней трагедии в жизни божественной, находится вразительном противоречии с самой основной тайной христианства, с христианским учением о троичности божества, с христианским учением о Христе как центре этой божественной жизни, с христианской мистерией Голгофы. По мнению Мирзаева, христианство в самой глубочайшей глубине понимает сущность бытия, подлинную действительность и подлинную реальность как внутреннюю мистерию, как внутреннюю драму, трагедию, которая есть трагедия божества. Философ убежден в том, что судьба распятого на кресте Сына Божьего есть ничто иное, как трагическая, страстная мистерия, переживаемая божеством потому, что она предполагает перенесение принципа внутреннего трагического конфликта на природу божественной жизни. Сотворение мира и человека, считает Бердяев, было вызвано тем, что в самой глубине жизни Божьей раскрывается внутренняя страстная жажда Божья, внутренняя тоска по своему другому, по тому другому, который может быть для Бога объектом величайшей, беспредельной любви, тоска Божья и любовь к тому другому и беспредельная жажда получить от другого взаимность, быть любимым. По словам философа лик Сына Божьего, понимаемой как беспредельная любовь, и есть сердцевина как божественной трагедии, так и трагедии мировой, и судьбы мировой. Тут происходит внутреннее соединение этих двух судеб: исторической судьбы божественной жизни и исторической судьбы жизни мировой, жизни человеческой. В отличие от Бердяева, в Протоирее Булгаков не пытается противопоставить свои взгляды учению церкви. Он отмежуёвывается от ложного патрипассионизма и теопасхизма, вовлекающего отца вместе с сыном в боговоплощение и распятие. И считает, что нельзя сказать, чтобы божеская природа во Христе могла страдать вместе с плотью. Тем не менее, отталкиваясь от святоотеческого учения о взаимообщении свойств божественной и человеческой природы в Иисусе Христе, Булгаков утверждает, что божество Господа Иисуса Христа, будучи, конечно, чуждо плоти, духовно состраждет плотской страсти, которую страждет и слово В этом духовном сострадании божественного естества Христова и его человеческому естеству можно видеть одно из проявлений того общего кинозиса, обнищания, которому подвергло себя во Христе божество. Более того, нельзя допустить бесстрастного, то есть безучастного отношения к страсти Христовой и со стороны Отца, пославшего в мир единородного Сына своего и по воле своей определившего его испить смертную чашу. Булгаков пишет, Нет, на человеческом языке никаких средств, чтобы выразить эту скорбь отца, посылающего на окрестную страсть своего единородного сына, но это есть жертва отца, именно жертва любви, ибо так возлюбил Бог отец мир, и нет любви без жертвы. И самое послание сына в мир со стороны отца не есть акт власти, как бы произвола, но жертвоприносящей любви, в котором заложено исходное начало боговоплощения. Если сын есть жертва любви, то каков же отец? Писак, ведомно, на приношение, но кто же его ведет, если не отец? Чьё сердце разрывается, как не Авраама, отца верующих земного про отца Иисуса сына Авраамова. Ход рассуждений приводит Булгакова к тому же, к чему спустя сорок лет придет Мольтман, к фактическому отвержению идеи бесстрастия божества. Булгаков это делает более деликатно и менее резко, чем сделает Мультман. Для протестантского теолога мнение отцов церкви вообще не авторитетно, тогда как Булгаков постоянно оглядывается на отцов. Тем не менее, он не останавливается перед утверждением о том, что понятие безстрастия божества есть порождение абстракции. По его мнению, данное понятие имеет смысл только в контексте понимания страсти как греховной слабости человеческого естества. Такой страсти божество действительно не подвластно. Если же этим понятием определяется отношение абсолютного как Бога к миру, то оно просто неверно. Ибо творя мир и промышляя о нем, Бог входит во взаимодействие с миром, вступает в соотношение с мировым процессом и с человеческой свободой. В Ветхом завете Бог говорит не о своем бесстрастии в смысле безучастности, а об огне любви. Господь, Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель. Это утверждение менее всего соответствует бесстрастию и безучастию, и тем более тогда, когда в творении происходит самое потрясающее и самое значительное событие в крестной моке умирает сын Божий. Приведённые высказывание сторонников теории страдающего Бога эксплицитно или имплицитно вносят идею конфликта, раздвоения, несогласия во внутреннюю жизнь Бога. Конфликт усматривается либо между божественной и человеческой природами Христа, либо во взаимоотношениях между Отцом и Сыном. Между тем, Евангелия не дают оснований для такого понимания, а святоотеческая традиция его прямо опровергает. В Евангелиях Иисус описан как гармоничная личность, в которой нет внутреннего конфликта. Его взаимоотношения с Отцом тоже лишены конфликтной составляющей. Мы видели, что по-человечески он боялся смерти, но сводю волю тем не менее всецело подчинял воле отца, приговорившего его к смертной казни ради искупления людей. И даже в тот момент, когда он на кресте испытывал муки богооставленности, сохранялась его нерасторжимая онтологическая связь с Богом, обрекшим его на такие муки. Несмотря на очевидную неортодоксальность доктрины страдающего Бога, Ее важность, на наш взгляд, заключается в том, что учению о бесстрастном, самодостаточном и вседовольном Боге она противопоставила концепцию Бога, способного к страданию и состраданию. Эта концепция, как мы полагаем, не находится в непримиримом противоречии с традиционным церковным учением о бесстрастии Бога, если только это бесстрастие не понимать как безучастность, равнодушие и дистанцированность от происходящего на земле. Бог бесстрастен по природе, но он не безучастен по отношению к тому, что происходит с людьми, и он не был безучастен к судьбе своего сына. Бог принял близко к сердцу все, что произошло с людьми после грехопадения. Вместо того, чтобы вновь потопить погрясшие в грехах человечества, он изобрел способ спасти его. Но этот способ потребовал от него жертвы, и в жертву было принесено самое дорогое, что у него было. Через страдания сына Бог открылся людям как сострадательной и исполненной любви. А ведь сострадать значит страдать вместе с страдающим. Бог безстрастием в смысле непричастности к греховным человеческим страстям. Но можно ли считать грехом сострадание и сочувствие? Средневековое латинское богословие создало теорию, согласно которой крестная жертва сына Божьего была вызвана необходимостью удовлетворения гнева Бога Отца. Суть теории заключалась в следующем: люди настолько прогневали Бога своими грехами, их долг перед Богом был настолько велик, что никакими своими добродетелями и заслугами они не могли бы с Богом расплатиться. Чтобы угасить гнев Бога против человека, нужна была жертва, и ее принес сын Божий. В православной традиции такая трактовка искупления не была принята. Отцы восточной церкви говорили о том, что Христос принес себя в жертву Богу Отцу, но не потому, что Бог нуждался в этой жертве, а потому что мы в ней нуждались. Нам, чтобы ожить, необходим был Бог воплотившийся и умершлённый, говорит святитель Григорий Богослов. Именно нам, а не Богу Отцу, нужна была крестная жертва Сына Божия. Для спасения нам нужен был именно такой Бог, а не какой-то иной, Бог распятый на кресте. Современное христианское богословие раскрывает смысл жертвы Сына Божия, делая акцент не на правосудии Бога, а на его любви и сострадании. В искупительной жертве нуждался не Бог, в ней нуждались люди. И Отец вместе с Сыном при содействии Духа Святого принёс эту жертву, которая стала общим делом трёх божественных лиц, явивших в этой жертве свое нерасторжимое единство. Страдания и смерть Иисуса Христа являются новым откровением Бога человечеству, потому что являет лик Божий таким, каким люди никогда ещё его не видели. Бог, проливающий кровь за людей, страдающий и умирающий на кресте в страшных мучениях, такого Бога человечество узнало впервые. Но внутрибожественная жизнь при этом осталась тайной для людского взора тайны, которую лишь отчасти приоткрывает евангельский рассказ. И любая попытка прикоснуться к этой тайне при помощи человеческого разума и языка неизбежно разбивается, а неспособность разума осмыслить то, что превышает его возможности, и неспособность языка описать то, что не поддается описанию. На протяжении веков тысячи людей умирали с именем Иисуса Христа на устах. И в наши дни на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в других регионах мира многие погибают только за то, что исповедуют веру в Иисуса как Бога и Спасителя. В 1996 году семеро французских монахов, живших в алжирском монастыре Нотр-Дам-де-Сиберин, были похищены и обезглавлены. Ответственность за убийство взяла на себя банда террористов, именующаяся Вооружённая исламская группа. Один из убитых, настоятель монастыря, незадолго до гибели писал своей матери: если когда-нибудь мне предстоит, а это может случиться уже сегодня, стать жертвой терроризма. Я бы хотел, чтобы моя община, моя церковь, моя семья помнили, что моя жизнь была посвящена Богу и этой стране". Говоря о человеке, который нанесет ему последний удар, Монах пишет: "Я бы хотел, когда придет этот час, сохранить ясность сознания, чтобы просить у Бога прощения ему и прощения моим братьям по человечеству, а также самому простить от всего сердца того, кто меня ударит". Письмо завершается словами благодарности Богу и людям. В эту благодарность я включаю, конечно, вас, моих вчерашних и сегодняшних друзей, и тебя, друга моей последней минуты, не знающего, что делаешь. И да будет нам дано встретиться снова благоразумным разбойником в раю, если это будет угодно Богу, Отцу нас обоих. Этот текст, как и многие другие свидетельства о мученичестве христиан в разные эпохи, показывает, каким может стать у человека представление о страдании и смерти благодаря вере в Иисуса Христа. Только в христианской перспективе возможно подлинное примирение человека со страданиями и смертью, а через это и примирение с Богом, попустившим, чтобы люди страдали и умирали. Подчиняясь благой воле Бога, христианин подражает Христу, передавшему дух в руки Отца без ропота и упреков, с полным сознанием необходимости своей смерти в полном послушании воле Отца. Приведённый текст является ярким свидетельством того, как в жизни человека может быть воплощен принцип любви к врагам, изложенный Иисусом в Нагорной проповеди и явленный в его молитве за распинателей: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Слова этой молитвы, буквально повторенные французским монахом незадолго до смерти, свидетельствуют о том, что даже своего будущего убийцу он воспринимал не как врага, а как брата по человечеству. Видя себя причастным злу, действующему в мире, он не отделял себя от своего врага, но полностью ассоциировал себя с ним, заранее прощая его и прося для него у Бога райского блаженства. Общее количество христиан, пострадавших за свою веру, исчисляется миллионами. Однако значимость феномена христианского мученичества измеряется не количеством пострадавших, а тем, как сами христиане воспринимают свои страдания и смерть. Христианин, страдая, знает, что его страдания не бессмысленны. Они соединяют его с Христом, а через Христа с Богом Отцом. Умирая, он знает, что его смерть не трагическая случайность, которую во что бы то ни стало желательно отсрочить. Но важнейшее событие жизни переход из времени в вечность. По-человечески он, как и Иисус в Гефсиманском саду, боится смерти и сопряжённых с ней страданий, боится предсмертных минут, боли и агонии. Но как верующий во Христа, он сознает, что страдания и смерть не просто неизбежны, они необходимы для того, чтобы войти в вечную жизнь. Именно по этой причине апостол Павел говорил: "Для меня жизнь Христос, и смерть приобретение". По той же причине христианские мученики бесстрашно шли на страдания, радовались тому, что удостоены умереть за Христа, и прощали своих убийц.